Вы послушно усмехнулась усмехнулся Ивановна, хоть помнится и заставляли себя долго упрашивать. Вы ничего не знаете обо мне. Что ж, вы так поморщился Станислав Леопольдович, но и вы ничего не знаете обо мне. И Иванов вздохнул: "Я очень очень устал. Два часа назад я проводила на поезде человека, который говорил, что Любит меня и любил. Я думаю, что люблю его, что могу любить его. Станислав Леопольдович смотрел на носок в руке М. Ивана. Носок, сказал он. веселенькой рассветки. Трогательно. Как вы можете? Тихо возмутился М. Иван. Вы любите до сих пор? Почти, смеясь. Это мое дело. Она защитила себя, как смогла, и вдруг призналась, сама не пойму. Просто не было никого, и как-то уж неважно стало, люблю, не люблю, важно. Это всегда важно. Гость продолжал смотреть на носок. Эмма Ивановна жала носок в кулаке, сунула в карман платье. Он навсегда уехал. — Воронеж? — Домой. И сразу вы пришли, она опять усмехнулась, на освободившееся, так сказать, место. Вы тоже ко мне на месяц или, нет, даже на вечер один, без чемодана? У меня нет ничего, Эмма Ивановна. Никаких вещей, но я к вам навсегда. И он говорил навсегда. А для вас навсегда это... Сколько? Долго сказал Станислав Леопольдович. — Как долго? — До смерти? — Больше, Эмма Ивановна, больше. — Правда, есть одно обстоятельство, но потом об этом. Вы не думаете, я все понимаю, очень я поздно пришел. Надо было мне первому до него, а после уже... Я считал себя не вправе, я наблюдал немножечко за вами издалека, вы были счастливы. Как и еще одна пара молодых совсем людей, за которыми я тоже издалека наблюдал. Петр, и вреди-ка, мои подопечные, они-то уж точно счастливы, им не до меня. Я не вмешивался, у них тоже все быстро. Ваши дети? у меня нет детей просто как бы отвечаю за них но об этом когда нибудь потом совсем потом вы успокойтесь только попробую эмма ивановна встала сидеть уж не могла давайте ка мы с вами чаю крепкого спасибо с поспешностью странный сказал гость я не могу пить чай спасибо не можете «Тогда кофе, да? И кофе не надо, спасибо!» Отказ был полным, настаивать не имело смысла. «У меня еще вина есть немножко, знаете, сухое хотите?» Гость покачал головой энергично. «Значит, совсем ничего!» «Или вот водички минеральной!» «Эмма Ивановна!» Он прижал руку к груди. Не беспокойтесь, прошу вас, ничего не надо, мне нельзя этого ничего. А что вам? Можно. Сок, компот, кисель, что? Простой воды выпить и почти крикнула она, пожала плечами, села и начала рассказывать про какого-то своего знакомого, у которого кролики. Знаком был не ее, а Дмитрий Дмитриевич. Это очень интересно. Станислав Леопольдович внимательно выслушал Путин рассказ про кроликов. — Нет, ну, но так невозможно. Я не знаю, о чем с вами говорить. Я все издерглась. Она снова поднялась, отошла к окну. — Ничего. Гость полуприкрыл глаза. — Сейчас. — Я все сам. — Я люблю вас и мы ванна не поняла сказанного она только испугалась неизвестно чего кажется слов которые сама произносила чаще чем здравствуйте но испугалась до смерти не пугайтесь того кто вас любит ж пугаться а любовь всегда бывает или внезапно или тогда уж никак меня например совсем не смущает что несколько часов назад на моем месте сидел дмитриев дмитрий дмитриевич и рассказывал вам про кроликов я ведь знаю да и вы знаете перед любовью обязательно должны быть какие нибудь Дмитриевы дмитрий дмитрич дмитрий дмитриевича эмма ивановна перестала слушать Она не называла этого имени. Гость узнал его не от нее. Вскинула голову, взглянула в упор. — Откуда? — Вам известно это имя. — Имя? — От вас вы же сами пять минут назад его называли. Только на мгновение задумала сама Ивана. Вот что? — сказала она. — Не пять не десять минут назад это имя здесь не звучало не нужно считать меня слишком старой я пока еще отчетливо помню все что говорю и прежде чем мы продолжим наш разговор я хотела бы знать кто рассказал вам о дмитрии дмитрие гость с улыбкой смотрел на э и рассмеялся по окончании тирады милая а иванна Да чего же вы, грозный? Вот ж не предполагал, не предполагал, но не волнуйтесь, спрошу вас. Вы все узнаете своим чередом. Есть еще время. И я скажу вам, как вычислил Дмитрий Дмитриевич сам, без посторонней помощи. Но сначала могу ли я вас попросить ответить на один только вопрос? На любой. Холодно сказала хозяйка. Я вот говорил, что накануне любви всегда бывают какие-нибудь Дмитриевы, Дмитрии Дмитриевичи. Но во сне-то вы, в конце концов, все равно меня видели. И вопрос в том, что вы сейчас, в данный момент, ко мне чувствуете. От этого зависит, продолжать мне или нет. Слишком для меня многое поставлено на карту. — Действительно много. Эмма Ивановна покачала головой. — Уж не целая ли жизнь? — Если б только жизнь. Станислав Леопольдович махнул рукой. — На карту поставлено мое бессмертие. — Вы бессмертны, значит? — пошутила была она. — Но глаз. Гость смотрел на нее умными, печальными глазами. Глазами не человека даже, глазами человечества, обобщенным взглядом живых и мертвых. И тогда Эмма иван растерялась. Она захотела как можно более честно ответить на вопрос человечества о том, любит ли она этого человека, но не знала, что ответить и не знала, как. — Я не знаю, — так и ответила она. Если вы задали мне этот вопрос раньше, я уже задавал вам его раньше. Много лет тому назад. Вы просто забыли. А тогда вы сказали мне... На этом самом месте зазвонил телефон. — Извините, — вздрогнула Эмма Ивановна и подошла к аппарату. — Алло, я слушаю вас. Алло. В трубке молчали. Потом заговорили. Без «здравствуйте», без «вас беспокоит» голым одним текстом, жутким текстом. «Незнакомый мужчина», — докладывал низким, очень низким голосом, — «я хочу предупредить. У вас сейчас сидит человек, три часа назад сбежавший из сумасшедшего дома». «Это человек с сильным психическим расстройством, синдром навязчивых состояний, систематизированный бред по поводу античной мифологии, нарушение мотивации. Ничего не отвечайте мне. Просто внимательно выслушайте. Ваш посетитель опасен. Говорите с ним как можно осторожнее, но весьма твердо, и постарайтесь по возможности быстро от него избавиться». — Обещайте ему все, чего бы он ни попросил. — Однако ограничьте обещаниями, пусть и щедрыми. Возле вашего дома уже стоит машина, и его заберут, как только он покинет вас. Ничего не бойтесь, держитесь спокойно и просто. В трубке замолчали. — Спасибо, — сказала Эмма Ивановна. — Могу я узнать, с кем говорю? — Можете за отделением соматической психиатрии аид александрович медынский из клифосовского больной не знает меня